Глава 15 Что, тяжелая ночка выдалась, а? Игрева подмигнула мне майку, когда я сел в ее желтую субару убийцу. И не говори. С Аючан мы засиделись до темна. Пришлось провожать ее до дома, а практически на пороге своего дома она опять расплакалась, и мы сидели на крылечке почти до утра. Говорили о том и о сём, Я практически охрип и довольно сильно замерз. Пиджак пришлось надеть на Аючан. А у тебя как? Все получилось?» — спросил и зевнул, едва не вывернув себе челюсть. «И почему эта чертова регенерация не работает в случае недостатка сна? Вот не поспал всю ночь, с утра на уроке, а организм такой раз, и ты как огурчик». «Да, все получилось. Читоси немного побаивается, но говорит, что справится. Еще она хотела с тобой повидаться, хочет на злого гения взглянуть. Я уж ей говорила, что смотреть тут особо не на что, но она мне не верит». Думает, что раз ты у нас такой башковитый, то и ростом удался. И на лице печать интеллекта просвечивает. Доставим мы ей сегодня разочарование. Ха. Ладно, согласился я. Можем к ней сегодня заехать. Угу. Ещё в мастерской по поводу минивена пару вопросов задали. Есть у них датсун старый. Там люк в полу фабричный есть. Не знаю уж, для чего его сделали. Ребята говорят, что для рыбалки на льду. Но, по-моему, они надо мной стебутся. Как можно рыбачить на льду? Можно. «Что насчёт взрывчатки и тела?» «Тело уже нашла. Будешь смотреть?» Майко бросила на меня испытующий взгляд. Я пожал плечами. «У нас есть выбор?» «Конечно, буду. Где тело сейчас?» «В холодильнике у меня дома. Я морозильную камеру заказала». Ха пояснила Майко. «Ты притащила труп к себе домой?» Не поверил я. «Ну да. А куда мне было его девать? Жара. Оно разложится при такой погоде. Нет, ну я обычно работу надо дом не беру» оправдалась Майко, трогая с места и сразу же закладывая крутой вираж. «Хм». Я вцепился в кресло и сжал зубы. «Угробит она нас, ей-богу, угробит». И вообще, здравствуй, Майко, прощай мои надежды на тихую и спокойную жизнь в провинции. И вместе с Майко все остальное. Якудза, интриги, наемники, барышня в опасности и прочие клише. Вот я-то куда лезу? И зачем? Я посмотрел на сосредоточенную Майко за рулем и пожал плечами. Наверное, потому что могу. Могу помочь этой по-детски наивной и глубоко в душе девушке. А еще потому что хочу. Хочу попробовать, что умею, размять свои метафорические крылья и потесно на птицы в клетке. М да, какая чушь лезет в голову. И, конечно же, не испытываю никаких надежд, что Майко сразу после всего упадет в мои объятия. Или все-таки, Ха, как говорит сама Майка? Через некоторое время я сидел на стуле у Майко дома и смотрел на Читоси Сан. Она смотрела на меня в ответ. Привлекательная девушка, примерно 20 лет, хотя в этой Японии возраст определить трудно. Молодая, симпатичная, волнуется, губы поджимает. Одета в джинсы, рубашку и джинсовую же курточку. «Так», — сказал я, не поворачиваясь. «Никаких джинсов. На ней должно быть что-то приметное, но легкое, чтобы движение не стесняло». «Угу», — сделала заметку Майко. «Прогресс». Майко носит блокноты и даже что-то в нем записывает. Она потом полезет в люк и зацепится чем-нибудь и застрянет там, как обычно. Проворчал я в привычной манере. Мудрец с горы Шань ворчит на мелких засранцев, ворующих яблоки из его сада. «Поняла. Легкую одежду, футболку и спортивные штаны пойдет? Уточнила Майко. Я кивнул. Пойдет. «Возьми четыре пары одинаковых футболок и спортивных костюмов. Желательно, знаешь, такой идиотской расцветки, какой-нибудь вырвиглазной». «Дурацкие такие», — уточнил я. «Угу», — черкнула в блокноте Майку. «Эй», — сказала Читоси, — «я вообще-то прямо тут сижу». «Да, да, мы видим. Ты размеры-то с нее сняла?» «Неудобно, как так живому человеку с рулеткой подходить», — моргнула Майку. «Вот, все самому делать приходится. Давай сюда рулетку». Майка метнулась и положила мне в руку портняжный тканевый сантиметр. «Зачем вам размеры?» — нахмурилась Читоси. «Что тут происходит вообще?» Зачем нам размеры? Майку, а ты с ней разговаривала вообще? Конечно. Только я в детали не вдавалась, да я половину забыла из того, что ты -то там напридумывал. Я вот, теперь блокнот ношу. Ха. Так, ясно. Я снова посмотрел на Читоси Сан. Она посмотрела на меня. Да уж, придется объяснить ребенку, что тут происходит. В темную, конечно, можно ее сыграть, но боец, который знает не только свою часть, но весь план операции, как правило, лучше показывает себя в боевой обстановке. Плюс может принимать оперативные решения прямо на месте, так как знает действия других. Ну и больше мотивации, меньше паники. «Хорошо», — сказал я. «Время у нас есть, я все объясню. Читоси-сан, вы уже знаете, что Джиро сама не сможет обеспечить вам защиту?» «Да», — нахмурилась она. «Мне Майку все рассказала уже». «Так вот». Сперва у нас возникла мысль организовать ваш якобы побег с тем, чтобы и семья Кадзима вроде уже не при делах была, и вы убежали. Но это сделало бы вас постоянной беглянкой, заставило бы провести остаток жизни, оглядываясь через плечо. Да и у семьи Кадзима были бы неприятности. Поэтому мы решили сделать по-другому. Сыграть в трюк с разбитым зеркалом. Это как? Мы должны заставить их поверить, что погибли. Если мы просто скажем им об этом, нам не поверят. Если выдадим тело скажем так, фактически без возможности опознать. Нам не поверят, проведут экспертизу ДНК и так далее. Нет, тут надо играть тоньше, заставить их поверить, что контроль был у них в руках, и именно они профукали возможность. Поэтому с их точки зрения симфония будет разыгрываться так. Сперва мы позвоним им и назначим встречу на заброшенном цементном заводе. Там их уже будет ждать минивэн с тобой внутри. Но, попыталась что-то сказать Читосе, Однако Майко помотала головой, мол, не надо дослушать до конца, и девушка замолчала. «Да, внутри будет чутоси, связанное и, возможно, даже слегка побитая. Мы подпустим их достаточно близко, чтобы они опознали тебя без всяких сомнений. Но не отдадим. Скажем, что нам нужны гарантии, и попытаемся выторговать деньги за доставку. А чтобы тебя не отняли силой, скажем, что фургон заминирован, и детонатор вот у нас. Достаточно нажать кнопку». Или двери на фургоне рвануть. Эти ребята, конечно, тут же начнут звонить начальству. Начальство будет давить на Джиро Сама, а он позвонит нам. Тут мы смиримся со своей судьбинушкой и отдадим детонатор кому-нибудь из их ребят, желательно такому, с особо развитым интеллектом и пассионарностью. Предупредим его, что кнопка на детонаторе нежная и работает не тогда, когда ее нажмут, а тогда, когда ее отпустят. И пока они будут пытаться разобраться с детонатором, в этот момент, думаю, никто не будет подходить к минивену. Оно подойдет так вечная память. И тут к месту нашей встречи подъедет полиция. Да полиция у них вся купленная, не выдержала Читоси Сан. Именно, зажмурился я от наслаждения. Именно. Смотри, Читоси, полиция у них купленная, ты лежишь в фургоне, связанная детонатор в руке у одного из них, все же под их контролем, верно? А семья Кадзима свои обязательства выполнила, передала девушку, ушла в сторону. Нас к этому времени уже и рядом не будет. «И что же будет потом?» «А потом будет взрыв. И как ты думаешь, что все они подумают, когда фургон взорвется? Кто в этом будет виноват?» «Человек, у которого в руке будет детонатор», — прошептала Читоси. «Вуаля! А после взрыва останется только сгоревший фургон и, конечно, изуродованное и неузнаваемое тело Читоси внутри». «Хм...» — поёрзала на стуле Читоси-сан. «Синдзикун, вот здесь поподробнее, пожалуйста. Мне бы не хотелось быть...» неузнаваемым и изуродованным телом. «И не надо, и не надо, Читоси-сан. Мы сами все изуродуем до неузнаваемости. У нас уже есть тело, не переживайте. Именно поэтому мы и хотим вас измерить, посмотреть, насколько вы друг другу соответствуете и что надо исправить, пока есть возможность». «У вас уже есть тело?» — удивилась Читоси. Правда, на мой взгляд, удивилась не очень сильно. «Так обыденно. У вас есть тело?» «Замечательно, милочка». И погода сегодня прекрасная. Хорошо, что тело уже есть. Откуда, кстати? Да так валялось в морге никому не нужное. Так же постоянно бывает. Есть у нас тело. Майко, у нас же есть тело? Ха, лежит в морозилке и ждет своего часа. С таймингом у нас беда. Все придется делать по минутам, ибо надо будет разморозить тело на подмену чутоси в достаточной степени, чтобы ткани были мягкими. С другой стороны, размороженное тело начнет разлагаться. Так что окно возможностей начинается у нас приблизительно через 8 часов, плюс-минус время для подготовки, а закрывается примерно через сутки максимум двое. Еще надо забрать переделанный фургон, встретиться с некой Акирой и посмотреть на ее возможности, убедиться в ее актерских навыках, еще раз сгонять на цементный завод и подготовить там убежище и пути отхода, да и забрать на сан из больнички. Хорошо, что у Майко есть ее желтая Субару. «И тело будет лежать в этом самом фургоне вместе с тобой с самого начала, сразу за тобой. Там фальш-перегородку ребята сделали». Глядя внутрь фургона через открытые двери, трудно оценить истинные размеры салона в перспективе, особенно если тут лежит связанная девушка, привлекая все внимание на себя. Туда же, за фальш-перегородку, отправится и вся взрывчатка, которая должна разнести к чертям перегородку, тело на подмену и сам минивен Датсон с люком в днище для ледовой рыбалки. Хотя вот что люк специально для этого там делали, не поверю. «Вопрос», — подняла руку с карандашом Майко, «зачем нам переодевать тело в одинаковую одежду? Вообще, зачем нам тело, если взрыв там раскидает и расщепит все на молекулы? Может, просто мясо накидаем?» «Майко», — говорю я, качая головой, «хорошо все-таки, что мы с ней теперь на «ты» без этих суффиксов постылых. Просто Майко». «Майко, взрыв — штука непредсказуемая». Он вполне может что-то на части порвать, как ты выражаешься, до молекул. А лицо, например, не повредить, и аккуратно под ноги нашим оппонентам вынести взрывной волной. Или там ухо с сережкой. Кстати, человеческое тело не так уж и легко совсем на части разорвать. Уж ты-то должна это знать. Смотрю на Майку. Та принимает смущенный вид, дескать, откуда нам знать. Мы тут просто мимо проходили. В общем, любой план всегда рушится при первом же боевом столкновении. Обязательно что-то не так пойдет. А поэтому мы должны сделать все максимально приближенным к реальности и оставить нам минимум место для импровизации или даже простых действий. Вот ты, например. Я повернулся к Читоси-сан, сознательно переходя на ты. Твоя единственная задача, которую ты должна сделать самостоятельно, это пролезть в люк в днище Дацуна. До этого момента от тебя ничего не зависит. Ты лежишь связанная и стреляешь глазами от злости и бессилия. Вот я вижу, что у тебя это прекрасно получается». Как только тебя покажут нашим гостям и двери фургона закроются, ты освобождаешься от веревки и лезешь вниз. Прямо под люком минивэна будет открыт канализационный люк. Ты спускаешься туда. Там у нас будет специальный механизм, рычаг такой. Он поможет тебе закрыть люк над собой. Это важно. Не должно быть после взрыва там зияющего отверстия. Да и люк в заводской стоки не такой, как в городской канализации. Он не круглый, а прямоугольный. Сверху он будет покрашен и присыпан землей. Надеюсь, его никто не приметит после взрыва. «Внизу не рассиживаешься, а бежишь к выходу. Сбоку от спуска есть ниша. Там лежит строительная каска с фонарем на ней, респиратор и пистолет. Там же будет пистолет, Майко?» «Угу. Старый револьвер Смит и Вессон. Пять патронов», — кивает Майко. «В Японии очень туго с огнестрелом. Тут даже большинство разборок у якудзы происходит с применением бейсбольных бит, разводных ключей и кухонных ножей». Забудьте про рассекающих ночные токио бандитов с катанами. Тут, чтобы катану иметь, нужно тонну разрешений получить. Даже катану, я уж про огнестрел, молчу. И сроки у них тут вполне реальные за это дают. Так что способность Майко достать где-то, пусть и старый револьвер, недооценивать не стоит. Револьвер нужен Читоси на крайний случай. План С, так сказать. Если план А и план Б провалятся, и у выхода из канализации ее будут ждать не мы с Майко, а наёмники студии... Вот тут-то и будет нужен пистолет. Ласту-чансу, так сказать. И с оружием в руках человек всегда чувствует себя увереннее, а нам только истерики и паники тут не хватало. А у девочки денёк-то будет стрессовый, так что лучше с пистолетом, чем без него. Кроме того, тут есть еще один момент. Если она попадётся полиции, то с учетом наличия огнестрела они не смогут замять дело и отправить ее в своясь, предварительно позвонив и предупредив наемников, что ее отпустили и где именно. Нет, огнестрел — это, так сказать, федеральное преступление, и заниматься этим будет другое подразделение — агентство по контролю за оборотом оружия и наркотиков. Чтобы там наладить связи и решить вопросы, понадобится время, а колесики правосудия начнут вращаться. Опять-таки, именно это агентство занимается и противодействием коррупции, так что дело может принести какому-нибудь молодому прокурору лишнюю звезду на погоны. В общем, шансы есть, и это лучше, чем сдаться в руки местной полиции, или попасть в лапы наемникам. «Хорошо», — я потираю подбородок. «Ты надеваешь каску, берешь фонарик и револьвер и идешь к выходу. На тебя будут спортивные костюмы-кроссовки, потому справишься. Не торопись и не беги. На стенах тоннеля будут нанесены знаки, стрелки, указывающие, куда надо идти. Стрелки будут нанесены флю... флуоресцентной краской», — еле выговорил. «Она будет светиться от луча твоего фонарика. Так что дальше все просто». Ты идешь по направлению, которое указывают тебе стрелки, так сказать, по дороге из желтого кирпича. Где-то в это время наверху взорвется фургон. Не пугайся, даже если это произойдет, едва ты спустишься вниз, тебе ничего не угрожает. Взрыв будет направлен вверх и в стороны. Как жаль, что нельзя начинить взрывчатку готовыми поражающими элементами, например, шариками от подшипников или простыми гвоздями, которых в хозяйственном магазине пруд пруди Но нет, держи себя в руках, Синдзикун. Наша задача — спасти Читоси и сделать это чисто, а не раскидать наемников по округе в виде фарша. Фарш — это потом. Как-нибудь, когда Майку захочется силушку-богатырскую свою протестировать, да время свободное будет. Ей-богу, сгоняем с ней на пару в Токио, город посмотрим, ночной жизнью насладимся, в парках погуляем. И этим мудакам визит нанесем, Так сказать, анонимно, но от души. Примерно через 800 метров стрелки приведут тебя к выходу. За 10 метров у выхода этой же краской нанесено слово «выход». Да, большими буквами. Ты достаешь пистолет, если не достала к этому моменту, и прячешься за выступ. Он там слева. Там за ним еще ниша. Над ним надпись «Прятаться здесь» и стрелка. Как только спрячешься, выключаешь фонарик и ждешь. Там же за выступом есть ниша. Там будет бутылка с водой и пару протеиновых батончиков в упаковке, которая не шуршит. Там же будет комбинезон сантехника компании, которая обслуживает этот район. Пока есть время, переодеваешься. Я посмотрел на Читоси. Она сидела, и глаза ее понемногу округлялись. Еще немного, и на будет похоже, вот ей богу. Если тебя будет трясти, попей и подкрепись. Жди. За тобой придет Майку. Ты ее узнаешь заранее, она будет насвистывать мелодию. Тут важно. Два типа мелодии. Первая... Я поднял палец, и Майку послушно начала насвистывать бравурный марш. Эта мелодия значит, что все в порядке, можешь выходить, а вот это. Снова палец вверх, и Майку свистит уже другую мелодию, напевает что-то медленное и тягучее, что-то из разряда тех мелодий, что люди мурлычут себе под нос при монотонной работе. Вот эта мелодия будет означать «спрячься, не показывайся». В этом случае ты прячешься в нишу за выступом. Там достаточно места, и прикрываешься листом фанеры, что стоит рядом. Если же кто-то идет и не насвистывает никакой мелодии, это враг. Опять-таки прячешься в нишу и наблюдаешь. Варианты поведения я тебе объясню позже, после того, как ты пробежишься по дистанции раз пять. «По дистанции?» — переспросила Читоси. «Конечно. Сегодня ты и Майку будете проходить по этому пути, чтобы потом, в день Д, ничего не произошло чрезвычайного. Споткнёшься, упадешь, сломаешь себе что-нибудь, фонарь разобьешь и стрелок не увидишь. Мало ли». Ты должна уметь пройти по этому пути с закрытыми глазами в любом состоянии. 800 метров под землей в темноте, следя, куда наступаешь. Это тяжело для неподготовленного человека. «Вроде ничего сложного, я запомнила», — кивает Читоси. А обязательно там ходить? Там же просто пройти по тоннелю и все». «Вот смотри, Читоси-сан. Ты знаешь, что встреча будет именно там, где мы определились, потому что дорога туда ведет одна и видно издалека, кто едет». Мы можем установить место встречи, и это будет нормально, подозрений не вызовет. Однако вместо того, чтобы приехать туда на этом фургончике, мы поставим его на место заранее. А почему? Да потому что если мы будем туда подъезжать, то что-нибудь обязательно случится. Тормоз там откажет, рулевая тяга лопнет, пятно масла будет разлито, или водитель отвлечется. Как результат, люк в днище фургона и люк канализации будут не совпадать. Пусть даже немного, но этого достаточно, чтобы замедлить тебя». Потому мы выставляем фургончик заранее, он стоит на месте тютелька в тютельку, исключая всякую возможность несовпадения. То же самое и с твоим походом по канализации. Сегодня вы с Майка ходите по ней туда-сюда, пока не наработаете все до автоматизма. Где будут лежать припасы, оборудование и оружие. Как включать фонарик, как включать инфракрасную подсветку на фонаре, как обращаться с оружием, если вдруг понадобится. Где расположена ниша и как закрыть ее изнутри, замаскировавшись. Как надевается комбинезон, детали. Дьявол прячется в мелочах. Я посмотрел на Читоси, убедившись, что мое внушение подействовало. Сколько раз операции срывались из-за этих мелочей, что не сосчитать. Логистика, время, оборудование, мотивация. И даже если ты думаешь, что все продумал и просчитал, Вселенная все равно сделает так, что только рот откроешь перед божественным замыслом. Да, когда идет наперекосяк, то, что в принципе не может идти наперекосяк, как там... Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Когда какой-нибудь салага вдруг находит в себе смелости, силы и бросается грудью на пулемет, а бывалый ветеран наоборот, не может вставить обойму в оружие из-за трясущихся рук. Когда самый важный патрон в патроннике дает осечку. Когда часы, надежно идущие вот уже 10 лет и имеющие гарантию работы в вакууме, на глубине 300 метров и в жерле работающего вулкана встают и все тут. Когда начинается настоящее дело, тут может произойти все, что угодно. А права на ошибку у нас нет. Ведь есть еще план «Б», который подразумевает, что мы облажаемся, и придется убрать всех, кто пришел за девушкой, включая и наряд полиции, замаскировав это под битву двух суперов. И план «С», включающий уход на зимние квартиры, глубокую конспирацию и поддельные документы. И опять-таки, отрывание голов причастным. Искренне надеюсь, что больше в этой моей новой жизни не придется ничем таким вот заниматься, и я, наконец, смогу продолжать бить баклуши в школе и охмурять местных красоток своей неотразимостью. Хотя бы еще годика 2-3. Стрелки и знаки, которые мы нанесли на стены тоннеля, видны только в инфракрасном свете. Если кто просто с фонарем сунется, ничего не увидит. Поэтому подсветку надо включать обязательно. По этому пункту обязательно несколько раз пройдитесь. Говорю я Майку. И так и вает, мол, будет сделано. А то переключатель на этом фонарике маленький. Можно дрожащими руками и не включить. Может, ей пластиковый шарик, какой припаять сверху, для удобства. Да не, но это уже перебор будет. Она же не ребенок и не инвалид какой справится. Понятно. Что еще. Майко продолжает меня удивлять своей сосредоточенностью и целеустремленностью. все таки внешность бывает обманчива. Ну а уж с ней-то эта поговорка в сто раз более актуальна. «С Читоси-сан пока все. Читоси-сан, — обращаюсь я к ней. — Пока, пожалуйста, подождите нас. Мы с Майку должны достать тело из холодильника, хорошо?» Читоси сглатывает и быстро-быстро кивает головой. «У тебя молоток или топор найдется? спрашиваю я Майку, вставая со стула. «И пленка полиэтиленовая, рулонов пять. А то и сгваздаем мы тебе тут все.